Глава 7. На периферии советско-американского соперничества в 1974-1984 годах. А. Дела африканские. Как считают целый ряд авторов, Лавренов, С.Я., Попов, И.М., Богатуров, А.Д., Аверков, В.В., После многих лет преобладания европейской тематики в повестке дня советско-американских отношений во второй половине 1970-х годов в ней снова заметное место стали занимать неевропейские дела. Правда, вопрос о том, насколько сознательно высшее советское руководство шло на нарушение статус-кво на периферии мировой системы, до сих пор остается дискуссионным в зарубежной, отечественной историографии. Примечание. Лавренов С.Я. Попов И.М. Советский союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Богатуров А.Д. оверков В.В. История международных отношений. 1945-2008 годы. Москва, 2010 год. Конец примечание В принципе, Москве не было особой необходимости вновь так же, как в хрущевскую эпоху взваливать на себя новое бремя соперничества с Вашингтоном в отдаленных регионах мира, где у нее не было существенных экономических интересов и которые не имели ключевого значения для обороны страны. Но такой тип рациональных суждений преобладавший в Политбюро ЦК после Карибского кризиса, видимо, уже не был характерен для нового советского руководства, Какова бы ни была сознательная приверженность Советского Союза логике статус-кво, различные так называемые революции, госперевороты или другие внутренние катаклизмы в развивающемся мире неизбежно порождали в Москве соблазн их утилизации для усиления советского влияния и увеличения престижа СССР во всем мире. В силу совпадений или сознательной внешнеполитической линии Москва стала снова укреплять свои позиции в тех зонах мира, положению в которых Вашингтон всегда придавал большое значение. В частности, именно тогда Советский Союз приобрел ряд опорных точек в Красном море, в частности в Сомали, порт Бербера, Эфиопии, порт Масава, и южном Йемене, порт Аден, где были созданы мощные структуры для проецирования советской военной мощи на крайне важные для жизнеобеспечения США пути транспортировки нефти с Ближнего Востока. Однако советско-американские противоречия распространялись не только на Ближний Восток, но и на африканский континент, где еще с конца 1960-х годов заметный интерес к особому сотрудничеству с Москвой неожиданно стало проявлять новое руководство Сомали. Как известно, в конце октября 1969 года в результате военного переворота к власти в Магадишо пришел режим популярного в народе главкома Сомалийской армии генерала Мохаммеда Сиада Барре который вскоре официально заявил, что его страна пойдет по пути социалистического развития и что ее идеологией станут принципы научного социализма, состоящие из трех частей – его собственной концепции развития самодостаточных свободных общин, марксистского учения и ислама. Первоначально Москва довольно скептически отнеслась к потенциальному союзнику – поскольку после военного переворота многие региональные кланы, не получившие место в центральном правительстве Сомали, развязали в стране острый вооруженный конфликт. Однако после того, как президент Сиат-Барре пообещал советской стороне передать в ее полное владение глубоководный порт Бербера на южной оконечности Атонского залива, через который можно было контролировать транспортировку всей сырой нефти из Персидского залива в Красное море, ситуация кардинально изменилась. Министр обороны СССР маршал Гречко А.А., который еще в феврале 1972 года посещал Сомали, и особенно главком военно-морского флота адмирал флота СССР Горшков С.Г., смогли убедить высшее руководство страны в целесообразности установления дружеских отношений с этой страной. В итоге в июне 1974 года Брежнев ЛИ, и его референт по международным вопросам Евгений Матвеевич Самотейкин приняли в Кремле вице-президента Сомали Мохаммеда Али Самантара а уже в июле 1974 года Подгорный, МВ и сиат подписали в Магадишо договор о дружбе и сотрудничестве сроком на 20 лет, и в итоге новый сомалийский режим на ближайшие несколько лет стал чуть ли не главным партнером Советского Союза на всем африканском континенте, тем более что в самом конце июня 1976 года президент Сиат-Барре провел... Учредительный съезд правящей Сомалийской революционной социалистической партии. Примечание. Розин. Советское присутствие в Сомали. Сотрудничество и разрыв. Советский флот в войнах и конфликтах Холодной войны. Москва, 2013 год. Синицын, С.Я. Миссия в Эфиопии. Москва, 2001 год. Брежнев, Л.И., «Рабочие дневниковые записи» 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Между тем, в середине сентября того же года аналогичный военный переворот произошел в соседней Эфиопии, где группа военных во главе с Аманом Микаэлем Андомом и Менгисту Хайле Мариамом свергла с престола императора Хайле Селасия I. В результате всех этих событий власть в стране перешла к Временному военно-административному совету Дерга в составе 12 членов. Однако вскоре внутри самой Дерга начался острый конфликт, который в середине ноября 1974 года Окончился трагической гибелью министра обороны и начальника генштаба генерал-лейтенанта Амана Андома и установлением власти двух сопредседателей Дерга, бригадного генерала Тефери Бенти и подполковника Менгисту Хайле Мариама, Именно по его приказу, буквально через неделю после этих событий, были казнены 59 представителей высшей эфиопской знати, сторонников свергнутого императора, среди которых были два отставных премьер-министра, 12 губернаторов провинций и 18 генералов. Примечание. Полонский и В. Красные вожди черного континента. Москва, 2019 год. Конец примечания. Между тем, вскоре после переворота в Эфиопии развернулась конкуренция между двумя основными политическими партиями, сыгравшими важную роль во всех так называемых революционных событиях – Эфиопской народной революционной партией ЭНРП и социалистическим всеэфиопским движением СВЭД – Обе партии позиционировали себя как марксистско-ленинские организации, однако, как это часто бывает на африканском континенте, базировались они на различном этническом фундаменте. Первая партия опиралась на Амхара, народ, давший начало самоэфиопской государственности, а вторая партия пользовалась особым влиянием у народа Оромо, родственного соседним сомалийцам. Фактическим главой ENRP был бригадный генерал Тфари Бенти, который исповедовал умеренные взгляды, а лидером SWED де-факто стал Менгисту Хайле Мариам, отличавшийся особым радикализмом. Уже в 1976 году в Эфиопии начались очень острое столкновение между членами этих партий, которые переросли в открытое убийство членов СВЕД, в частности видных профсоюзных лидеров Теодора Сабекеля и Темеселина Меде Более того, в сентябре 1976 года члены ЭНРП даже предприняли попытку покушения на Менгисту Хайле Мариама, что стало последней каплей, переполнившей чашу его терпения. В советской исторической литературе события, происходившие в 1975-1977 годах, обычно подавались как борьба реакционеров – и прогрессивных сил. Хотя в действительности это была банальная борьба за власть между Тефери Бенти, который активно спекулировал на теме передачи власти гражданской администрации, и Менгисту Хайле Мариамом, который был убежден, что вся полнота власти должна оставаться в руках военных. В итоге уже в конце декабря 1976 года По предложению Бенти была проведена реформа внутри Дерга, существенно урезаны полномочия Менгисту Хайле Мариама и укреплены позиции двух его противников, генсека Дерга и главы административного совета капитанов Лемаеха Хайле и Могоса Уальде Микаэля. В этой ситуации Менгисту Хайле Мариам решил действовать уже в начале февраля 1977 года при поддержке подполковника Даниэля Асфау. На заседании Дерга арестовал и сразу расстрелял всех своих политических противников, в том числе Бенти, Деста, Селасие, Ха-Ха, Микаэля, М.У., Хайлеа, Денекете и Белзуха а вечером того же дня был расстрелян и подполковник Асфау Де. После этой расправы над Дерга все преграды для утверждения его личной власти были устранены, и уже через неделю Менгисту Хайле Мариам занял пост председателя Временного военно-административного совета. В итоге, как считает Полонский Иве, Очередной военный переворот и показательная казнь высших руководителей Дерга стали отправной точкой для крупных преобразований внутри страны и полного переформатирования всего внешнеполитического курса «Адис-Абебы». Примечание. Полонский И.В. Красные вожди черного континента. Москва, 2019 год. Конец примечания. После того, как Вашингтон и Пекин резко осудили кровавую расправу над всеми лидерами оппозиции, Менгисту Хайле Мариаму ничего не оставалось делать, кроме как ехать на поклону Москву. В начале мая 1977 года он впервые посетил советскую столицу, где по итогам своих переговоров с подгорным НВ подписал декларацию об основах дружественных взаимоотношений и сотрудничества между СССР и Эфиопии. А в самом конце октября 1977 года по решению Политбюро ЦК лидер Эфиопии был вновь приглашен в Москву, где провел закрытые переговоры со всем высшим советским руководством на предмет оказания его стране срочной военной помощи в обмен на создание в порту массава на Красном море новой советской военно-морской базы. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи, 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. Дело в том, что к тому времени Адис-Абеба не только вела вооруженную борьбу со своими сепаратистами в Эритрее, но и столкнулась с вторжением на ее территорию крупного воинского контингента из соседней Сомали. В июле 1977 года по приказу генерала Сиада Барре сомалийские войска численностью 70 тысяч штыков в составе 12 механизированных бригад, 250 танков, 600 артиллерийских орудий, около 40 боевых самолетов вторглись в пограничную провинцию Харерге, основная часть которой была занята пустыней Огаден. В течение двух месяцев сомалийская армия, существенно превосходившая войска противника, овладела почти всей территорией Огадена, однако уже к исходу сентября ее наступательный потенциал полностью иссяк, а военная техника, в основном советского образца, нуждалась в срочном ремонте. До поры до времени Москве удавалось довольно успешно балансировать между двумя своими «союзниками», в кавычках не путаясь в паутине сложных взаимоотношений между Эфиопией и Сомали. Более того, пытаясь предотвратить этот конфликт и примирить Адис-Абебу и Могадишо, Кремль призвал на помощь Фиделя Кастро. В марте 1977 года кубинский лидер совершил поездку по ряду стран этого региона, встретился с Мохаммедом Сиадом баре и Менгисту Хайле Мариамом и предложил им создать федерацию государств Восточной Африки в составе Эфиопии, Южного Йемена, Сомали и Джибути, Однако сомалийский лидер, уже всецело поглощенный идеей создания Великого Сомали, сразу ответил отказом. Более того, подвергнув критике советскую военную помощь Адис-Абебе, которой по факту тогда еще не было, он сам напросился на визит в Москву. Конечно, перед советским руководством возникла проблема выбора между двумя так называемыми партнерами, которая вскоре разрешилась сама собой. В самом конце августа 1977 года Сиат Барре прибыл с визитом в советскую столицу для переговоров с Леонидом ильичом Брежневым, однако тот не стал прерывать свой отпуск в Крыму и поручил провести беседу с сомалийским лидером трём членам политбюро Косыгину, А.Н., Суслову, М.А. и Громыко, А.А. примечание Лавренов, С.Я., Попов и М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи. 1964-1982 годы. Том 1. Москва. 2016 год. Конец примечания. Как и ожидалось, эти переговоры окончились безрезультатно, так как к тому времени Москва уже окончательно решила поддержать Эфиопию, чей потенциал влияния на африканском континенте был значительнее потенциала Сомали. Это стало последней каплей для Сиада Барре, и уже в середине ноября 1977 года, после консультации с лидером Египта Анваром Садатом и саудовским королем Халидом I, он дал отмашку донансировать договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный в июле 1974 года, Одновременно, по требованию сомалийского правительства, в трехдневный срок территорию Сомали покинул и двухтысячный контингент советских военных спецов и советников. Наконец, тогда же Сиад Барре обратился за военной помощью в Вашингтон однако тот не счел возможным оказать ему поддержку, поскольку в самой администрации президента Картера были активные противники вмешательства в этот конфликт, в частности, госсекретарь Сайрус Венс. В том же ноябре 1977 года Москва начала массированные поставки военной техники и вооружений для Эфиопской армии, которая, по оценкам западных экспертов, составили астрономическую сумму в 1 миллиард долларов, причем эта военная помощь была настолько внушительной, что дала основание ряду экспертов назвать ее «военной интервенцией». Примечание. Лаврионов С.Я. Попов И.М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва 2003 год. Розин А.В. Розин А.В. «Советское присутствие в Сомали», «Сотрудничество и разрыв», «Советский флот в войнах и конфликтах Холодной войны», «Москва, 2013 год», «Конец примечания».